Глава тридцать Карета проехала по аллее, а из окна показался кусочек заброшенного сада. Чем ближе к поместью, тем становилось все тревожней. Я еще раз взглянула на окна, чувствуя себя как-то неуютно. Генерал вышел первый, протягивая руку мачехе. Пока мачеха чинно спускалась... Я почувствовала возле своего уха ветерок дыхания. «Не бойся», — прошептал Лоренс. Эти два коротких слова заставили меня расправить плечи и положить руку поверх руки генерала. Двери открыли слуги, и мачеха первой вошла в холл. Он не изменился с того момента, когда я в первый раз переступила через порог. Все та же паутина», — Все тот же свой пыли, кое-где, кое-как, протертый небрежной и ленивой рукой. Уважаемый генерал! произнесла Мачиха, а ее голос, многократно усиленный пустотой холла, показался мне очень громким. У вас есть какие-нибудь домашние туфли? Зачем? удивился генерал, когда Мачиха приподняла подол платья. Чтобы не испачкать мои! Заметила она. «Ладно я, злая мачеха, заставляющая бедную Эмилию убирать у меня дома. Но вы, вы же любящий муж. Вы что, ждали, когда приедет жена и возьмет в руки тряпку?» Слуги, которые до этого расхаживали по поместью, словно ленивые гуси, тут же почувствовали неладное. «Еще бы! Они в опасности! Их сейчас работать заставят!» «Что это такое?» — спросила мачеха, мазнув пальцами по столику. «Мне кажется, если я сейчас потру еще сильнее, я найду древние сокровища». «Кстати, про сокровища. А где ваша драгоценная подопечная? Я что-то ее не вижу». «Перед тем, как лететь в столицу, я купил ей поместье и отправил ее туда», — произнес генерал, а я удивленно посмотрела на него. Вместе со слугами. Она уехала пять часов назад. Я так понимаю, она была ужасно расстроена. Поэтому напоследок раскидала везде пыль, высморкалась в штору, собрала всех мух по окрестностям и запустила их в дом. Заметила мачеха. Я увидела, как Лоренс усмехается. Я сама еле сдержала улыбку. Бедная девочка! Сколько же у нее было работы перед отъездом! Генерал посмотрел на меня, а я вздрогнула. Но не от его взгляда, а от того, как к моей руке украдкой прикоснулась рука Лоренца. — Я не умею вести хозяйство, сразу говорю, — произнес дракон. — Войска в атаку вести умеете. Вести себя как идиот вы тоже умеете, а хозяйства нет? — спросила мачеха, пока дракон приказывал слугам немедленно убрать холл. Те бросились выполнять приказ. «Ваши покои справа по коридору», — произнес генерал, пока служанки отмывали холл и смотрели на нас с явной ненавистью. Мачеха стала подниматься по ступеням. Спина у нее была прямая, а походка плавная. Казалось, она не идет, а плывет вверх. «Я согласен, чтобы моя супруга жила с мачехой, но не согласен, чтобы с вами жил Лоренс произнес генерал. «Поэтому Лоренсу я предоставляю отдельную комнату рядом». «Я вас умоляю», — закатила глаза мачеха. «Кому, как не вам, рассказывать мне о нравственности?» «Кому, как не вам, рассказывать мне о нравственности?» «Тому, кто решил поселить любовницу и жену в одном поместье?» «И все-таки я настаиваю», — произнес генерал а у него от мачехи уже глаз дергался. «Хорошо, мам, я согласен на соседнюю комнату», — усмехнулся Лоренс. Он со снисходительной улыбкой посмотрел на генерала. «Мы вышли в коридор. Две двери были открыты, а служанка пригласила нас в первую дверь». «Мадам, мадам, прошу вас», — произнесла служанка, ведя нас в красивые покои, состоящие из гостиной и двух спален. «Эта комната для вас, а эта для мадам». Я посмотрела на комнату справа, видя, как мачеха заглядывает в комнату слева. «Сейчас я провожу господина в его покое», – произнесла служанка, выходя за дверь. Дверь по соседству закрылась. Кучер и слуги генерала таскали наши вещи, а Сарра раскладывала их. Сара, где коробочка с моим любимым сервизом?» Спросила мачиха, а Сарра бросилась перерывать коробки и искать сервис. Я вышла в коридор, вглядываясь то в одну сторону, то в другую. За моей спиной послышалось брицание сервиза. «Хм...» — нахмурилась я, выйдя по коридору к лестнице. Я внимательно смотрела по сторонам. А вдруг где-то мелькнет желтое платье? Неужели он ее и правда отправил?» Прошептала я себе под нос. А как это проверить? Что-то не верилось мне в то, что генерал широким жестом выпроводил свою любовницу из дома. Может, она где-то прячется, а как проверить? Я решила не рисковать и тут же вернулась в комнату. Сара уже поставила магическую плиточку, а сверху водрузила чайничек. Мачеха, обратилась я, присаживаясь в кресло. «Мне кажется, что его любовница где-то в поместье. Она просто спряталась». «Я не могу сказать с уверенностью, что это неправда», — улыбнулась мачеха. «Но я думаю, ты переживаешь не за это. Меня одну смущает, что Лоренса от нас отселили». «Наивный», — усмехнулся голос Лоренса, а я увидела в открытую дверь, ведущую в мачехину комнату, яркий свет. Я даже вскочила с кресла, видя, как среди кирпичей вырисовывается дверь. Лоренс отряхнул руки, а потом взмахнул рукой, и стена стала прежней. Набросил иллюзию. Заметил он, проводя рукой по стене. Небольшая перепланировка. Я видела, как он смотрит на меня, и мне становилось как-то не по себе. «Лоренс, ты долго», — произнесла мачеха из гостиной. Мама, это чужой дом. Я старался аккуратней, заметил он, проходя к столу. Сара, закрой дверь, приказала Мачиха. И Сара, которая до этого смотрела на Лоренса влюбленными глазами, тут же опомнилась и бросилась закрывать двери, ведущие в коридор. Почему генерал настаивал, чтобы я жила именно в этих покоях? спросила я, указывая на открытую дверь, в которую нырнула Сара, чтобы разложить коробки. «А это мы сегодня ночью и узнаем», — улыбнулась мачеха, когда я заваривала чай. «Мне нравилось делать чай. Жизнь аристократки на самом деле скучна до да безобразия. То не трогай, это нельзя, это делают слуги». Сказать по совести, поначалу я радовалась тому, что теперь ничего не придется делать самой. Но мне это быстро надоело и я стала пореже дергать слуг, предпочитая делать что-то своими руками. Потом я решила завести огородик и поняла, как скучала по простым занятиям. Поначалу слуги крутили пальцем у виска, но потом смирились. И даже сейчас, заваривая чай, я чувствовала какое-то приятное ощущение дела. «Ты можешь больше не прикидываться служанкой», — заметила мачеха. «Тебя уже рассекретили, так что можешь доверить чай Саре». «Но мне хочется это делать», — улыбнулась я. «Меня это успокаивает». «Так же, как тебя, мам, успокаивает шитье, заметил Лоренс, а я обернулась на него. «Сейчас, когда он рядом, я чувствовала себя защищенной, и это чувство казалось мне бесценным. Я знала, что он в любой момент способен броситься за мной в огонь». «Какая же дура была настоящая Эмилия!» Пронеслось у меня в голове, когда я смотрела на мачеху и Лоренса. «Мам, ты точно собираешься спать в комнате Эми?» — спросил Лоренс. Он впервые назвал меня по имени. «Эми», — улыбнулась я, разливая чай по кружкам. «А что такое?» — спросила мачеха. «Сейчас мы попьем чай, а потом занимаемся делом». Нам нужно как следует обустроиться. Надеюсь, ты не забыл заклинание тишины на комнату. Обижаешь, мам, усмехнулся Лоренс. Я поставила на стол поднос. Одну кружку я передала мачехе, а та улыбнулась. Люблю твой чай. Он получается каким-то особенным, вкусным. Сразу видно, что не ширмы ртяп-ляп. Я протянула кружку Лоренцу, а он взял ее, проведя пальцем по моей руке. Этот жест почему-то заставил меня смутиться и покраснеть. Отвернувшись, словно в поисках сахарницы, я взяла себя в руки, а потом присела в кресло. «Итак, что мы имеем?» – спросила мачеха, делая глоток. «Эми предполагает, что любовница до сих пор находится в поместье» и что на самом деле она никуда не уехала. «Вполне возможно», — заметил Лоренс. «Поэтому надо быть предельно осторожными с чужим чаем». Я усмехнулась, понимая, что ничего, кроме обстановки, не изменилось. Мы все так же сидим и пьем чай. «Мне прислал письмо хозяин лавки», — произнес Лоренс. «Он требует еще клея». Сначала его никто не хотел брать, но он устроил демонстрацию. Клеилось все, что приносили люди. После этого партия разошлась меньше, чем за полчаса. Пришлось вызывать гвардию, чтобы унять возмущенных людей, требующих еще клей. Они устроили давку прямо возле лавки. «Поздравляю», – заметила мачеха. «Наконец-то у нас не будет проблем с деньгами». Я знала, что ты у меня самый лучший. Останется только доработать формулу. Я забрал все необходимое, чтобы делать клей здесь. Вздохнул Лоренс. Кстати, вторая партия готова. Я уже проверял. Стул отлично приклеился к полу. Ты сказал наш новый адрес? Спросила мачеха, допивая чай. Чтобы лавочник приехал сюда. Разумеется, заметил Лоренс. «А я бы еще поработала над этикетками», — заметила я, — «и красивыми флаконами». «Я думаю, что поработаем», — заметил Лоренс. Мачеха отставила кружку. «Ну что ж, начнем обустраиваться», — заметила она. «Сара, неси мою косметичку». Сара тут же бросилась искать ее среди вещей. Красивая, расшитая драгоценностями косметичка легла на столик. Мачеха вытряхнула ее содержимое на поднос. Я ожидала увидеть помаду, румяна, тушь, но вместо этого увидела длинную спицу, похожую на сверло, крючки и кучу странных приспособлений. И внезапно бальзам для рук. «А бальзам зачем?» – спросила я, глядя на красивую коробочку. «Бальзам для рук – это самое главное. После работы его обязательно нужно нанести на руки, чтобы никто не догадался, что ты всю ночь пилила дыру в стене или делала отмычки», – заметила Мачиха. «Я поняла, что подход тут серьезный». Опыт чувствовался. «Эмилия, твоя задача – проковырять дырки в коридор». Мачиха вручила мне пилочку. Сара, сходи на разведку, подружись со слугами. Поговори с ними. А чтобы они охотнее разговаривали, возьми вот это. Я займусь замками. Мне надо потренироваться. А то в последний раз я тренировалась год назад, когда потеряла ключ от шкатулки. Надо обновить арсенал». Мачеха протянула Сарре позвякивающий мешочек. «Разрешаю ругать нас самыми нехорошими словами» улыбнулась мачеха, и не стесняться в выражениях. Напоминаю, я надоедливая стерва, которой все не так. Эми капризная дура, а Лоренс лезет каждой под юбку. «Мам, под каждую юбку это уже было», заметил Лоренс, «это не работает». «Ну хорошо, тогда он ставит эксперименты на слугах». «У меня в прошлый раз вылезли все волосы. Вот, иди». Сара поклонилась и направилась к двери, скрываясь за ней. «Так, одну минутку», — заметила мачеха, выходя следом. Она посмотрела на стену со стороны коридора, а потом вернулась взглядом в комнату. «Вот тут», — произнесла она, ковырнув ногтем место, — Она взяла красивую маленькую рамочку и повесила на это место. На такие рамочки обычно вешаются картины. «Мы сюда повесим портрет моей покойной матушки. Я всегда его вожу с собой, чтобы маскировать дырки. Жаль, что у меня мало родственников, поэтому приходится вешать сирени». Я принялась за дело, глядя на отметку. «Бумажку подложи» произнесла мачеха, а я взяла бумагу и стала ковырять дырку. «Ах, узнаю себя в молодости. Моя первая дырка была такой кривой. Я потратила на нее почти два часа и стерла руки. Я усмехнулась и стала стараться. Когда упрешься в картину, остановишься», заметила мачеха. Лоренс ушел к себе, а я стала пилить. «Где вы этому научились?» Спросила я, понимая, что пропилить стену не так-то просто. «Поживешь во дворце и не такому научишься», — заметила Мачиха, «Особенно, будучи фавориткой короля. Тебя мечтает отравить или убить каждая собака. Так что жить захочешь и не так научишься». Мачеха помолчала. «Я хотела бы с тобой поговорить». «Я вижу, что вы с Лоренсом немного подружились», — заметила она, прямо выделяя интонацией эти слова. Я замерла со сверлом в руках, чувствуя, как сыплется штукатурка на бумажку. «Честно, я напряглась, понимая, что начало мне не очень нравится. Хорошие разговоры обычно так не начинаются. И я бы хотела тебя предупредить». Заметила мачеха, раскладывая шпильки на столе. Они были погнуты под самыми замысловатыми углами. «Я очень надеюсь, что ваша «немного дружба» потерпит недельку. Я отдельно поговорю с Лоренсом». «То есть вы не против?» – спросила я. «Тебе нужно было сразу выходить за него замуж. Я тебе говорила, что он лучший из всех женихов». Но ты мне устроила целый скандал. Бросила в меня вазу, хлопнула дверью. Впрочем, обрадовалась, как могла. И сейчас я вижу, что он хочет занять престол. А мне бы этого не хотелось. Я специально увезла его подальше, чтобы он и думать забыл о троне. Дворец — это самое ужасное место на свете. А я очень боюсь за своего сына. Он у меня один». И я не хочу потерять его. Мачиха помолчала, изгибая шпильку маленькими щипцами. Поговори с ним. Постарайся убедить его, что трон ему не нужен. Я буду тебе очень благодарна, вздохнула Мачиха.